Дэвид Кейс Клетка Когда умерла моя старая тётушка Хелен, я, будучи её единственным родственником, унаследовал её дом. Я не очень-то горевал, что она умерла, потому что почти не знал её, а по поводу дома не испытывал чрезмерной радости, потому что это была старая уродливая неуютная развалюха. Наверное, когда-то это выглядело вполне приличным буржуазным домом, Но тётушка Хелен много лет прожила в нём в полном одиночестве с того времени, когда исчез её муж, и я не слышал, чтобы когда-нибудь она затевала ремонт. Хелен была немного не в своём уме и никогда не выходила из дому. Каждый из них, дом и старуха, жил своей жизнью. Иногда её видели покачивающиеся в кресле на крыльце, при этом она то ли хихикала, то ли бормотала, то ли постановала. Звук был настолько странным, что от него мороз пробегал по коже. Никто не знал, насколько тётушка Хелен была безумна, да никому до этого и дела не было. На вид она оказалась весьма безобидной, её оставили в покое, и в конце концов она тихо умерла от старости. И теперь дом тётушки Хелен принадлежал мне». В один из пазмурных дней я отправился осматривать своё наследство с целью выяснить, нет ли там чего-нибудь такого, что могло бы мне понадобиться, а уже потом дом можно будет и на торги выставлять. Мне хватило и десяти минут, чтобы убедиться, что ничего интересного в вещах старушки Хелен для меня нет. Я бы ушёл сразу же, если бы не палил сильный дождь, а я был лишь в лёгком пальто. Я решил подождать, может, скоро прояснится, Делать мне было нечего, я продолжил хождение по сырым и грязным комнатам. На первом этаже не было ничего, что представляло бы хоть малейшую ценность. Я открыл дверь в подвал, подумав, что, может, там что-то хранится. Но оттуда вырвался холодный и спёртый воздух, и я снова закрыл дверь. Я был уверен, что не стоит туда спускаться. И вместо этого отправился наверх, чтобы осмотреть спальни. Все комнаты были нежилыми, кроме той, которой, должно быть, пользовалась тетушка Хелена. Здесь стояла, скособочившись какая-то мебель, вся разбитая и непотребная. Я уже собрался было уйти, но что-то заставило меня открыть один из ящиков комода. Там я и нашел дневник. Он заплесневел от времени. Когда-то его порвали, а потом вновь склеили липкой лентой. Когда я раскрыл его, он, казалось, глухо застонал в том месте, где был сшит, а страницы, раскрываясь, похрустывали. Страницы высохли, покрылись пятнами и согнулись, но читать их было можно. Почерк был мужской, мелкий, чёткий, аккуратный, усердный. «Почерк скучного человека», — подумал я, — «наверное, это дневник или журнал для записей». Я прочитал пару строк и уже собрался было положить увесистую тетрадь обратно в ящик, Но вдруг глаза мои остановились на одной из строк. Потом я жадно раскрыл тетрадь в середине и пробежал глазами страницу. После этого я закрыл дневник и, взяв его с собой, спустился в гостиную и сел у окна. Свет был тусклый, страницы хрупкие, но я начал читать эту необыкновенную рукопись и уже не мог остановиться. Я не остановился, пока не прочитал всё, и теперь не мог перевести дыхание. Я словно прилип к стулу. Я ни разу не поменял позу и не пошевелился. Становилось всё темнее, но я не отрывал глаз от этих замусоленных страниц. Дождь стучал в стекло, небо было затянуто сплошными тучами, над заросшим сорняками газоном носился ветер. Только в такой день и читать этот дневник. Вот он. 4 мая. О, Боже! Как же страшно было этой ночью! Последняя ночь была худшей из всех. Хотелось бы мне получше вспомнить предыдущее. Теперь я знаю. Надо было начать вести записи и сделать это как можно раньше. Но о каких мне усилий стоило сделать первую запись в этом дневнике, где рассказывается, кто я такой? Заставить себя приступить к нему раньше я никак не мог. Как бы там ни было... Я уверен, что прошлая ночь была куда ужаснее, чем какая-либо из предшествующих. Может, поэтому мне и кажется, что я должен внести эту запись сейчас. Возможно, мне удастся хоть каким-то образом освободиться от своих мучений. И мне хотелось бы знать, смогу ли я заставить тебя ещё раз спуститься в подвал в следующем месяце. Ну, разумеется, мне придётся это сделать, тут и сомневаться нечего» и я не должен даже пытаться найти происшедшему рационалистическое объяснение, не должен искать никаких оправданий. Сделаю-ка я вот что. В следующем месяце спущусь туда пораньше. Не стоит с этим затягивать, ибо кто знает, что может случиться. Думаю, я мог бы справиться с этим, но... По-моему, прошлой ночью я задержался там чуточку дольше». Едва я начинаю понимать, что это скоро начнётся, как принимаюсь нервничать, жду первых признаков, и часто бывает трудно отделить ожидания этого от его начала. Перевоплощения начинают происходить с какого-то нервного предчувствия, и стоит мне только разнервничаться, как всё может случиться, прежде чем я смогу это осознать. Это-то меня и пугает. В будущем нужно быть повнимательнее. Сейчас я в своей комнате пытаюсь припомнить все подробности. Эти записи окажутся совершенно бесполезны, если в них вкрадется неточность или мое пристрастное мнение. Толку от них тогда не будет никакого. Ни мне, ни кому-либо другому. Я так еще и не решил, увидит ли их в свое время кто-нибудь или нет. Но в нынешних обстоятельствах я должен заставить себя принять это страшное решение. Знаю, что если я когда-нибудь и покажу эти записи, то должен буду предъявить и доказательства. И вот это-то самое ужасное. Не хочу, чтобы меня сочли сумасшедшим. Минувшим вечером мне показалось, что после ужина моя жена начала нервничать. Мы были в гостиной, она посматривала то на часы, то на меня. Мне не нравилось, что она смотрит на меня искоса, не поворачивая головы. Я, конечно, не могу ни в чём винить её, и потому старался этого не замечать». Меня страшила сама мысль, что скоро мне нужно будет спуститься вниз, и мне хотелось оттянуть этот момент, насколько это возможно. Было ещё совсем не поздно, и небо освещалось заходящими лучами солнца. Я сидел возле окна и потому знал, когда настанет то время. Я пытался сделать вид, будто погружён в чтение вечерней газеты, но при этом слишком нервничал, чтобы сосредоточиться на мелькающих строчках. Перед глазами у меня всё сливалось, но не думаю, чтобы это был симптом. В комнате горели все лампы, и я всячески старался сделать так, чтобы Ахелян не видела, что я смотрю в окно. Мне не хотелось, чтобы она ещё больше разнервничалась бедняжка. И вместе с тем помню, что я испытал какое-то удовольствие, когда заметил страх в её глазах. Думаю, это было почти сексуальное удовольствие. Не знаю. Наверное, Это было одним из первых проявлений моей болезни, а может, это нормальная мужская реакция. Впрочем, не могу сказать, потому что я не такой, как другие мужчины. И тем не менее, ощутив и распознав это чувство, я испытал острое отвращение к самому себе. Меж тем ничего еще не началось. Самое скверное в это время — предощущение перемены. Сидеть в этой уютной ярко освещённой гостиной, обставленной кожаными креслами, смотреть на пол, покрытый новым ковром, и в то же время знать, что произойдёт примерно через час. Произойдёт. Это так нелепо. Вести почти всё время нормальную жизнь и пытаться делать вид, что она нормальная. Вот что делало происходящие потом изменения ещё более ужасными. Я начинал едва ли не ненавидеть себя» хотя отлично понимал, что это болезнь, и вины моей тут нет. Да, пожалуй, тут ничьей вины нет. Хотя, может, и есть вина какого-нибудь далекого предка, но уж этого я не знаю. Но я точно не виноват. Если бы тут была хотя бы талика моей вины, я, полагаю, покончил бы с собой. Я продолжал тайком посматривать на зеркало в золоченой раме, ожидая увидеть какой-нибудь знак — хотя и знал, что ещё слишком рано. то два варианта. Либо слишком рано, либо слишком поздно. Даже если бы я мог контролировать себя на первых стадиях, для моей жены это было бы просто ужасно. Если бы я посмотрел в это нормальное зеркало в золочёной раме и на самом деле увидел бы... Именно потому здесь и нет зеркала. В 9 часов я поднялся. Небо за окном темнело. На окне висели занавески с кружевной каймой. Жена быстро взглянула на меня и тотчас отвернулась. Я аккуратно сложил газету и положил ее на стул. Я вел себя вполне нормально, во всяком случае спокойно. — Что ж, пора, — сказал я. — Да, кажется, пора, — откликнулась она, и я почувствовал, как она изо всех сил старается сделать усилия, чтобы в ее голосе не прозвучало облегчение. Мы вышли в коридор и стали спускаться по ступенькам в подвал. Моя жена шла первой. Ступеньки старые, деревянные. С одной стороны холодная, сырая на ощупь стена, с другой перила. Дом старый, и если за лестницами в доме я следил, то подвал оставался мрачным и заброшенным. В светлое время я не могу заставить себя спуститься туда. Да при нынешних обстоятельствах оно и понятно. И, в общем-то, вполне естественно, что здесь сыро и неуютно. Во всяком случае, в последнюю минуту не так сильно ощущается происходящее. Ступеньки стонали у нас под ногами. Неподвижный воздух, казалось, поднимается по ступенькам нам навстречу, и неожиданно у меня закружилась голова. Ещё поддержки, я опёрся рукой о заплесневелую стену, и тут же подскользнулся. Чтобы не упасть, ухватился за перила. Мне удалось удержаться, но одна нога с грохотом съехала на следующую ступеньку. Услышав шум, жена обернулась. На её лице был написан ужас, глаза и рот широко открыты. Она не сразу смогла справиться с этим выражением. Мне нечасто приходилось видеть столько ужаса и страха в её лице. Разумеется, всякий раз у неё находилась какая-нибудь причина, хотя на самом деле причины, разумеется, не было. Ей это лично известно, что я никогда не причиню ей вреда, и тем не менее я не могу винить ее в том, что она испытывает страх. Мне было больно, что она так боится. Меньше всего на свете я хотел внушать страх той, которую люблю. Но потом бледная маска ужаса исчезла с лица жены, и она улыбнулась, слегка прикусив губу. Думаю, ей сделалось стыдно от того, что она обнаружила свой страх. Я улыбнулся ей в ответ, И тут понял, что оставил на улыбку лишь самую последнюю минуту. Губы мне не повиновались, а зубы, я это чувствовал, были уже слишком большие. Я знал, что больше не могу себя контролировать. Клетка находилась в дальнем конце подвального этажа. Я первым подошёл к двери и открыл её. Жена отступила. Я вошёл внутрь и, посмотрев на неё из-за двери, снова улыбнулся. Её лицо было очень бледным, оно буквально светилось в тёмном подвале. Она двинулась в мою сторону, и казалось, будто её лицо плывёт в воздухе, оторвавшись от тела. Особенно белоснежная была шея, на которой проступали вены. Я отвернулся, чтобы не видеть их. Она приложила все усилия, чтобы я заметил, что она с сожалением закрывает дверь. По-моему, ей это удалось. Потом дверь захлопнулась, Я услышал, как ключ поворачивается в замке, а тяжелый засов задвигается на свое место. Я стоял за дверью и прислушивался. Несколько минут царила абсолютная тишина. Я знал, что она ждет за дверью. Я представил себе, как она стоит там и смотрит на запертую дверь со смешанным чувством облегчения и сожаления на своем светящемся лице. А потом услышал очень слабый звук ее шагов, когда она пошла назад к лестнице, и затем дверь наверху закрылась. Мне стало жаль нас обоих. Я сел в пустом углу и закрыл лицо руками. Пока это было моё лицо. Но оно уже стало совершенно неподвижным. Я знал, что так будет недолго. С каждым месяцем перевоплощение занимало всё меньше времени и проходило всё легче. Боли при этом не было. Интересно, это добрый знак? или плохой. Но пока я не могу об этом говорить. Очень трудно было бы описать все в подробностях. Мне в клетку заходить трудно, зная, какие мучения меня ожидают. Когда жена утром постучала в дверь, я был еще очень слаб. Но со мной все было в порядке. Я удивился, что уже наступило утро. В клетке, конечно, невозможно следить за временем, часы я с собой не беру. В первый раз Хелен не слышала, как я ответил ей, и прежде чем открыть дверь, постучала еще раз. Она приоткрыла ее немного, и я увидел, как в клетку заглядывает один большой глаз. Убедившись, что все в порядке, она широко распахнула дверь. Я, конечно, рад, что она так осторожна, и тем не менее, для меня это мучительно. Чертова болезнь! Она не спросила, как я. Она знает, что я не могу об этом говорить. Интересно, а ей любопытно? Наверное, да. Она и не догадывается, что я веду этот дневник. Лучше держать его в заперти в своем кабинете. Сейчас я сижу здесь и смотрю на деревья за окнами. Сегодня все выглядит так мирно, тогда как минувшая ночь была полна стольких кошмаров, что все и не упомнишь. Если бы запомнить все подробности... Странно, что память вообще ко мне возвращается после того, как я снова становлюсь самим собой. Мне приходится думать о том, что было, и потом пытаться всё это описать. Я и сам не понимаю, зачем я это делаю. Не знаю, почему я вынужден вести этот дневник. Наверное, он даёт мне какое-то облегчение. Во всяком случае, теперь мне гораздо легче. А сейчас я, пожалуй, отдохну. Моё тело страдает от ран, которые наносит мне другое существо. Мы делим с ним одно тело, и я истощён. Писать буду позже. 6 мая. Я всё думал о своей болезни. Думал о ней вчера весь день. Рассуждать объективно мне трудно, потому что когда я... Не я... У меня, кажется, и мысли то нет... А если я и думаю о чём-то, то не могу уже ничего из этого вспомнить, когда снова становлюсь самим собой. Полагаю, что, скорее всего, в это время мой мозг работает так же, как мозг животного. У меня остаётся лишь смутное общее представление о том, как я себя чувствовал, каково это — чувствовать себя иначе. Не уверен, что я и он одно и то же, но тело-то у нас одно. И наверняка после того, как происходит перевоплощение, мыслительный процесс затухает. Этим существом движет чистый инстинкт, а инстинкт не очень-то хорошо вписывается в структуру человеческого мозга. Или же мой мозг тоже трансформируется. Впечатления очень сильны. Я могу вспомнить их настолько отчетливо, что кажется, будто переживаю их заново. Но это всего-навсего способ вспомнить, что именно в то время чувствовало другое существо, а не то, что оно делало, или как оно выглядело. Это способ вспомнить чувства, не зная обстоятельств, вызвавших его. Но какое же это сильное ощущение! Чувство всегда трудно выразить словами, особенно такое необычное и глубокое. Думаю, что прежде всего эти чувства были вызваны окружающей это существо действительностью. Да, окружающей его действительностью и обманутыми надеждами. Но тут примешивались еще и ярость, И ненависть, и похоть. Не думаю, что обыкновенный мужчина когда-либо испытывал все это разом. Ведь может, чувство всегда сильнее, когда оно инстинктивно и когда разум не работает на него. Оно исходит изнутри и, похоже, не имеет никакого отношения к физическому действию. Оно сгорает в самом существе, точно в аду. Вот что приводит его в самую дикую ярость. Вот что это тогда было. А что происходит на самом деле? Я вижу все со всей объективностью, без эмоций и предвзятости, будто я отдельный индивидуум, находившийся в клетке и ставший свидетелем всего этого. Спаси, Господи, того, кому и вправду выпало такое. Да, от этого можно сойти с ума. Хотя я сомневаюсь, что есть время сойти с ума, пока находишься в этой клетке с существом, которым я становлюсь. Я отчетливо вижу сцену внутри этой клетки. Существо бросается на обитые войлоком стены, рвет их когтями и острыми клыками. Падает на пол, ползает с минуту, рычит, потом снова прыгает на стены. Им движет внутренняя ярость, которая снова и снова вызывает безумную страсть. Оно останавливается только за тем, чтобы вызвать в себе новый приступ ярости, после чего снова прыгает, яростнее, чем прежде — пока, наконец, его энергия не иссякает, и оно не падает ниц, тяжело дыша и выжидая. Прошлой ночью оно попыталось вышибить дверь, но она оказалась достаточно крепкой. Интересно, слышит ли моя жена звуки, которые существо производит, когда бросается на стены? Или хуже? Куда хуже? Звуки, слетающие с рычащих губ. Это было бы ужасно просто отвратительно. Вчера за ужином, когда мы ели, я заметил, как она на меня смотрит. На ужин был стейк. Я всегда любил недожаренный стейк. Но она смотрела на меня так, словно ждала, что я буду разрывать мясо точно какой-нибудь дикий зверь. Может и слышит. Слава богу, что ничего не видит. У нее и без того уходит несколько дней на то, чтобы прийти в себя чтобы снова стать прежней. 7 мая. Сейчас, конечно, я вполне нормален. Я совершенно в своем уме. Мне пришло в голову, что я этого еще не сказал, а сказать это необходимо. Если кто-нибудь когда-то прочитает это, то он должен понять, что я не безумный. Это не болезнь мозга, а болезнь тела. Это чисто физическое. Должно быть так учитывая происходящие физические изменения. Я ещё не писал об изменениях. Это будет очень трудно, хотя я вижу это со всей объективностью. Я вижу свои руки и тело, чувствую лицо. Лица я, конечно, не вижу, потому что зеркала нет. Если бы у меня сохранилось в памяти, что сделалось с моим лицом, не знаю, смог бы я это пережить. И не знаю, смогу ли я описать это честно или правдиво. Возможно, в одну из ночей я прихвачу с собой этот дневник в клетку и буду писать, сколько смогу, буду описывать перемены, происходящие в теле, и буду делать это до тех пор, пока мой мозг будет в силах совладать с этим напряжением, когда это будет уже не моё тело. Вопрос, который мучит меня больше всего, заключается в том, страдал ли какой-нибудь другой человек когда-либо от подобной болезни. Мне почему-то кажется, что мне было бы легче примириться с ней, если бы я знал, что не одинок. Это не тот случай, когда мучиться за компанию легче. Просто мне бы хотелось убедиться в том, что со мной не происходит ничего необыкновенного, и в том, что я страдаю не по своей вине. Я бы с большим терпением сносил эти испытания, если бы знал, что их нельзя избежать. Я пытался найти случай, похожий на мой. Я проделал серьёзную исследовательскую работу. Достаточно серьёзную, чтобы вызвать подозрение у сотрудницы библиотеки, будь она человеком суеверным. Но нет. Эта толстая старая дева занята только собой. И, по-моему, она думает, что ликантропия — это наука о бабочках. Меж тем мои исследования ни к чему не привели. В заплесневелых старых томах, в больших кожаных переплётах, книгах по психологии зафиксированы только легенды или рассказывается о безумии. Есть случаи, которые схожи с моим в описанных деталях, но в каждом из них человек был душевно больным. Физических изменений не происходило, хотя иногда сумасшедший бедняга думал, что они реальны. И тем не менее, должно же быть какое-то основание для легенд. Во всех мифах и сказках есть зерно истины — Я придерживаюсь этой точки зрения. Должен ведь я чего-то придерживаться. Мой дедушка со стороны отца был родом с Балкан, откуда-то с Трансильванских Альп. Не знаю, имеет ли это какое-то значение, но большинство историй о мнимых чудовищах берут своё начало именно в тех краях. То, что Трансильвания — нездоровая местность, уже это точно. И я чувствую, что болезнь моя — наследственная не мог же я подхватить ее где-нибудь. Я всегда был человеком умеренным, чистоплотным. Во всем соблюдаю сдержанность. Я не пью, не курю, не увлекаюсь женщинами и всегда отличался хорошим здоровьем. Поэтому я уверен, что болезнь врожденная. Я страдаю за грехи своих предков, и это насмешка судьбы. Ужасная насмешка злой судьбы, которая наказывает невинного за преступления виновных. Болезнь передается по наследству через кровь или, что более вероятно, посредством ген. Полагаю, она передается всем детям, то отступая, то выжидая или таясь в одном человеке, потом в другом, и так поколение за поколением, пока раз в столетие, быть может, раз в тысячу лет, не возникают благоприятные условия для того, чтобы она полностью овладела человеком. И тогда она становится опасной, неизлечимой манией, которая обостряется по мере того, как человек стареет. Силу она берет у тела, в котором живет и которое пытается разрушить. Я должен верить в это. И я верю. Мне не следует думать, будто я уникален и могу каким-то образом нести ответственность за свое состояние. Я должен понимать, что это проклятие появилось на свет вместе со мной. И это так же верно, как то, что я шатен с зеленоватыми глазами, И что это предопределено с того времени? Кто знает, сколько поколений назад, когда мой предок совершил какое-то злое деяние, в результате чего вошел в контакт с чем-то заразным, вызвавшим в жизни нашу болезнь. За это я ненавижу своих предков, но благодарен им за то, что это их грех, а не мой. Если бы я знал, что каким-то своим поступком сам вызвал эту болезнь, то эта мысль точно свела бы меня с ума. Да она бы разрушила мой мозг. Этого я очень боюсь. И это иррациональный страх. Но то существо, от которого я страдаю, может кого угодно свести с ума. Второе июня. На прошлой неделе я всерьёз подумывал о том, чтобы сходить к врачу. Но об этом и речи быть не может. Конечно, я всё время знал, что это лишено всякого смысла, Но тот факт, что я готов рассматривать подобную возможность, свидетельствует о том, в каком отчаянии я нахожусь. Мне хочется схватиться за соломинки, пойти на любой риск, если есть хоть малейший шанс на спасение. Но я знаю, что должен вылечиться сам. Любое спасение должно прийти изнутри. Эта жена внушила мне мысль о врачах. Естественно, не напрямую. Однажды заметила вскользь что-то насчёт психиатров. Кажется, что-то прочитала в газете, какую-то непонятную заметку, из которой запомнила это слово, и вспомнила о нём, когда разговаривала со мной, а потом намекнула и на заметку, ничего не говоря напрямую. Что ж, её план сработал, потому что я и сам думал об этом. Но это совершенно невозможно. Меня задело то, что она заговорила о психиатре, а не о враче вообще». Ей не хуже моего известно, что это физический недуг. Я довольно часто ей об этом говорил. И все же отчасти она права. Никакой врач мне не поверит. Меня сочтут сумасшедшим и все равно отошлют к психиатру. От психиатра не будет никакого толку, потому что он попытается вылечить несуществующее заболевание». То, что болезнь физического свойства, я могу доказать только одним способом. Сделать так, чтобы они стали свидетелями перевоплощения. А этого нельзя допустить никогда. При этой мысли я впервые за долгое-долгое время рассмеялся. Представляю себя в кабинете психиатра. Дело происходит ночью. Той самой ночью. Я лежу на спине на кожаной кушетке, а он сидит на стуле возле меня. Я рассказываю ему о своей болезни, он слушает меня внимательно, время от времени кивая. Когда я заканчиваю свои объяснения, он начинает говорить тихим, уверенным голосом. Он настоящий профессионал, с лысиной и в очках в золотой оправе. Сидит, положив ногу на ногу и держа блокнот на колени. Разговаривая со мной, он смотрит не на меня, а в свои записи. И я не смотрю на него. Я смотрю в окно. Я так живо представляю себе эту сцену. Я даже вижу его дипломы, висящие в рамках на стене. Эта стена находится напротив окна, и лунный свет отражается на золотых печатях. Рядами стоят огромные тяжелые книги. Большой письменный стол. Я все вижу, потом снова перевожу взгляд на окно. Перевоплощение всегда происходит гораздо быстрее и проще, когда я вижу луну, а не сижу в клетке. И вот Чувствую, начинается. Врач продолжает говорить тихим голосом. Наверное, он внушает мне, что всё это чепуха, что это невозможно, что это всего лишь плод моего воображения, заблуждение больного мозга. И поворачивается ко мне, чтобы чётче донести до меня эту мысль. Заглядывает мне в глаза. И тут его лицо... Вот что заставило меня рассмеяться. Его лицо изменяется до неузнаваемости. Это холодное, интеллигентное лицо ученого растворяется в вечности и превращается в примитивное и испуганное лицо его суеверных предков. А затем... Не думаю, что это так уж смешно, но приятно посмеяться лишний раз. 3 июня. Сегодня я снова должен отправиться в клетку. Я боюсь этого. Моя жена тоже боится. Вчера я опять заметил у неё признаки нервозности. Она снова намекнула, что мне нужна помощь. Помощь! Да кто же мне может помочь? Но она, кажется, этого не понимает. Наверное, она не хочет знать правду. Может, она бы предпочла, чтобы я был сумасшедшим. Но в такие минуты меня беспокоит, в своём ли уме она сама, а не я. Что до меня, то мне остаётся лишь надеяться что мне не станет хуже, и что я смогу и дальше так жить. Нормальной жизнью, кроме одной ночи раз в месяц. Но как же я боюсь этой ночи и этой клетки! Даже когда я больше не я, я всё же остаюсь самим собой в том смысле, что у нас одно тело, а чувства и впечатления не покидают меня, пусть они и доставляют мне страдания. Даже сейчас, месяц спустя, я могу вспомнить это чувство — Правда, не так отчётливо, как мог бы его вспомнить, если бы продолжал оставаться этим существом, которое помнит, как оно двигается и ведёт себя, как бы извлекая из глубин памяти воспоминания о сильной боли в далёком прошлом. Невыносимо думать о будущем. Настоящее я ещё могу вытерпеть, а мысли о будущем — нет. А если мне станет хуже? Но, может быть, и лучше. Это возможно. Болезни иногда самоизлечиваются. Организм вырабатывает привыкание, антитела и иммунитет. Только на это я и могу надеяться, глядя в будущее. Надеяться на то, что наконец настанет месяц, и этого не случится, и тогда я буду знать, что нахожусь на пути к выздоровлению. Конечно же, у меня не должно быть детей. Даже если я выздоровлю, детей быть не должно. Эта болезнь не должна никому передаться. Моя жена сожалеет об этом. Она хочет детей. Но, похоже, не понимает, почему это невозможно. Почему иметь детей было бы чудовищно? Думаю, она и вправду предпочла бы, чтобы я был сумасшедшим. Иногда мне даже кажется, что она сомневается во мне. Думает, что со мной не всё в порядке. Ну, разумеется, со мной не всё в порядке. То есть иногда, как мне кажется, она думает, что я безумен. Ну вот ещё, я уже писал об этом в дневнике. Но, наверное, я чересчур чувствителен. И у меня есть на это право. Я месяц не делал записей. Собирался заполнять дневник каждый день, написать об этом, когда превращение должно случиться ещё не скоро, слишком тяжело для меня. Я предпочитаю забывать об этом надолго. И делаю это так часто, как только могу. Если я думаю о превращении, то это лишь... Служит мне напоминанием того, что эта ночь снова наступит. Сегодня ночью я собираюсь взять с собой в клетку этот дневник. Хочу записать как можно больше. Может, запись окажется полезной. А может, она покажется отвратительной только. Но я должен попробовать. Я должен узнать о своей беде как можно подробнее. Только так я могу надеяться на то, что найду способ излечиться». А теперь я должен отдохнуть. Сегодня мне придётся тяжело. День ясный и чудесный, и на небе скоро будут сверкать звёзды. Идти в камеру в такой вечер будет нелёгким испытанием. 3 июня. Ночь. Ну вот. Дверь закрыта и заперта. Я прислушался к звуку её шагов на лестнице, потом хлопнула дверь наверху. «Теперь я один в клетке. Чувствую себя хорошо. Сегодня я пришёл пораньше. Боялся долго ждать. А хорошая мысль — прихватить с собой этот дневник. Смогу хоть что-то делать. Будет хоть чем-то заняться, пока я жду. Всё лучше, чем просто сидеть здесь в ожидании, когда это произойдёт. Я пишу и смотрю на свои руки, на ногти. С ними всё в порядке. Ничего ещё не началось». Пальцы у меня длинные и прямые, а ногти пострижены. Я должен смотреть внимательно, чтобы различить самые первые признаки. Я должен буду описать всё во всех подробностях. Мебели здесь в клетке нет. Окажись она здесь, то была бы сломана. Я сижу в одном углу, согнув ноги в коленях и положив на них дневник. Страницы видны плохо. Надо было мне позаботиться о том, чтобы включить лампочку поярче, лампочка спрятана в углублении в потолке и закрыта железной сеткой. Сетка немного помята, но не припомню, чтобы это сделал я. Да я, пожалуй, такого и не сделал бы. Света в клетке и так хватает. Но раньше я сетку не замечал. Наверное, слишком был занят собой, чтобы обращать на что-то внимание. Но сегодня я пришёл раньше. Клетка бетонная, стены толстые, дверь железная с большим засовом. Изнутри стены обиты войлоком. Это, конечно, сделали мы с Хелен. Трудно было бы кому-то объяснить, зачем нам понадобилось обивать стены в подвале войлоком. Кажется, мы сказали рабочему, что бетонное сооружение нужно для нашей собаки. Да он и не особенно интересовался. К тому же и собаки у нас нет. Собаки не любят меня. Я их пугаю. Мне кажется, они чувствуют мой недуг, даже когда я нормален. Это ещё одно доказательство того, что болезнь физического свойства. Однажды, правда, я убил собаку, но она представляла опасность, и я был вынужден убить её. Здесь спёртый, затхлый воздух. Стены, наверное, сырые под войлоком, и тот начал гнить. Скоро нам придётся заменить его. Попытаюсь сделать так, чтобы в клетке можно было чувствовать себя лучше. В некоторых местах войлок порван, и его куски валяются на полу. Обивочная материя прочная, толстая и добротная, так что понятно, что мои, его когти должно быть очень мощные и острые. Они вонзаются в эту обивку точно нож в масло. Интересно, я хоть раз сломал ноготь, разрывая эти стены? Надо бы посмотреть в порванных местах. Это будет доказательством того, что перевоплощение действительно происходит. Потом посмотрю. Скорее всего, найду что-нибудь. Я знаю, какая страшная ярость заставляет это существо бросаться на эти стены, какой невероятной силой оно обладает, и кажется, что даже эти крепкие когти должны сломаться под таким напором. Ох уж эти страшные когти! Я вздрагиваю при одной мысли о них, о том, как они торчат из поджатых скрюченных пальцев, как рвут и раздирают крепкую обивку. А что они могут сделать с телом? Подумать только, что они могут сделать с горлом человека. Я начинаю дрожать с головы до ног, когда представляю себе эти картины. Я почти чувствую, каково это — вонзить когти в чье-то горло, и это чувство вызывает у меня тошноту. Но оно не уходит, настойчиво преследуя меня. И я вижу, как эти пальцы приближаются, вспарывают белую кожу маленькими полосками, раздвигают их и погружаются в трепещущую, пульсирующую глотку. Я вижу, как когти исчезают. Сами пальцы погружаются внутрь. Чувствую горячую кровь, брызгающую мне в лицо. Я пробую горячую соленую кровь. Вдыхаю ее запах, пока у меня не начинает кружиться голова, и все уплывает». Остаётся лишь испуганное лицо, которое смотрит на меня снизу вверх. Я вижу, как это лицо меняется, слышу смерть, которая булькает в его горле, а мои клыки меж тем, пока я... пока мои клыки вонзаются в мягкое горло, совсем рядом, мягкая горячая плоть, и клыки вонзаются в неё и... разрывают. 4 июня. Я только что закончил чинить дневник. В тех местах, где он порвался, я вынужден был воспользоваться липкой лентой. Должно быть, я порвал его прошлой ночью во время приступа болезни. Не помню, как я сделал это. Не думаю, что это было намеренно. Скорее всего, в таком состоянии всё, что находится под рукой, уничтожается в слепой ярости. Дневник не был целенаправленно разорван пополам или на четыре части, Он просто попался под руку. Обложка разорвана на кусочки, но все страницы ещё можно читать. Моя авторучка переломлена надвое, как веточка. Трудно представить себе такую необузданную энергию и силу. Я всегда был сильным человеком, всегда поддерживал хорошую форму путём упражнений и умеренности. Но откуда появляется такая мощь после перевоплощения, не поддаётся моему пониманию. Наверное, все мышцы и мускулатура моего тела меняются, так что метаморфоза происходит и с сознанием, и с телом. Может, у нас не одно тело, а общая небольшая часть мозга, которая всё запоминает. Это обнадеживает Можно думать об этом существе как о существе самостоятельном, и вместе с тем у меня на теле остаются кровоподтёки и раны. Два тела не могут существовать одновременно. Это весьма затруднительно. Это за пределами моего разумения. А я человек, мыслящий рационально, даже более рационально, чем большинство мужчин. Много ли нашлось бы мужчин, которые смогли бы противостоять этому существу, с которым борюсь я, и при этом сохранить здравый ум? А вот я горжусь этим. Я человек не но силой разума горжусь. Я не писал о перевоплощении. Помню, я почувствовал, когда это началось. Кажется, я в то время что-то записывал, но этой записи почему-то нет. Последние несколько строк небрежно нацарапаны, буквы слились, и вообще почерк на мой не похож. Наверное, это симптом. Я писал о том, какие сильны у этого существа руки, а потом, кажется, всё кончилось на середине предложения. Как я себе представляю, Мои пальцы начали сжиматься, пока я писал. Этим и объясняется изменение почерка. А вот о перевоплощении ничего нет. Вчерашнее перевоплощение отличалось от прежних. Не в том смысле, что оно было более впечатляющим. Просто это было что-то другое. Думаю, я достиг новой стадии своей болезни. И болезнь меняется. Модифицируется, что ли? это существо начинает больше думать, или я начинаю больше запоминать. Как бы там ни было, и на сей раз я отчетливо запомнил некоторые мысли, а вместе с ними и впечатления. Помню это отчаяние, порывы, ненависть, и еще помню обрывки смутных размышлений. Не моих размышлений, его размышлений. Они ближе к размышлениям человека, то есть, человек думал бы именно так. Трудно, правда, представить, что в этом чудовищном теле есть человеческие мысли. Страшно. Не хочу делить с ним свой мозг. Но я помню, что существо старалось мыслить рационально, пытаясь сообразить, как можно выбраться из клетки. Помню, среди метаний оно остановилось, улеглось и стало вращать открытыми глазами, ища слабое место в стенах в двери». Возможно, оно обдумывало, как бы обманным путём заставить Хелен открыть дверь. Убежать, конечно, невозможно. Мы предприняли все меры предосторожности. Даже если бы оно могло мыслить так же, как я, то и тогда бы не сообразило, как выбраться из клетки. Но это и есть перемена в ходе болезни, появление мыслительной способности. Возможно, существо становится более нормальным, более похожим на человека. Возможно, я и то существо, которым я становлюсь, делаемся ближе друг к другу. Но невозможно сказать, кто из нас движется к этому тесному союзу, и то ли болезнь берет надо мной верх, то ли я начинаю излечиваться. Не могу определить, это новое развитие, хорошо или плохо. Это вызывает у меня дрожь. Я начинаю обильно потеть, а под ложечкой — Сосёт от страха. Теперь я спокойнее. Я прилёг на несколько минут. Я ещё чувствую кровь и пену на губах, хотя я почистил зубы несколько раз. Минувшей ночью я прикусил губу, она распухла и болит. Не могу избавиться от этого привкуса во рту. Наверное, он у меня в голове. Утром я проснулся, изглоднув и сглотнув, испытал тошнотворное чувство. Я знал, что не смогу почистить зубы и прополоскать рот, пока не придёт Хелен и не выпустит меня. Казалось, я ждал очень долго, хотя откуда мне знать? Время, похоже, не движется, пока оно заперто в этой клетке. Разумеется, время — это конкретная величина, и оно соотносится с другими величинами, но, возможно, на него влияет моя болезнь. Было бы интересно измерить его, будь такая возможность». Я уверен, что минувшей ночью это длилось дольше. Совершенно определённо. Возможно, это длилось дольше, потому что у меня осталось больше впечатлений и воспоминаний, но жена сказала, что когда она постучала утром в обычное время, из клетки никто не ответил. Я всегда отвечаю, что всё в порядке, прежде чем она откроет дверь. А в это утро я не ответил, как обычно. Она сказала, что слышала какие-то звуки, но то был не ответ. Она говорила уклончиво и не сообщила мне, какие именно это были звуки. Тогда Хелен вернулась наверх и выждала ещё час. Представляю себе, как она, должно быть, волновалась и переживала всё это время, думая о том, что могло произойти. Бедная женщина. Она так меня любит, но ничего-то не может понять. Она не знала об этой болезни, когда выходила за меня и для неё это стало страшным ударом. Я благодарен ей за то, что она выдержала это испытание так мужественно. Наверное, она переживает и страдает не меньше, чем я, но по-своему, по-женски. После того, как прошёл ещё час, она спустилась вниз и снова постучала в дверь клетки. На этот раз я ответил, и она открыла дверь. Она открывала её очень медленно, я услышал, как она затаила дыхание, прежде чем заглянуть. Она, наверное, чуть с ума не сошла от страха за меня. Не думаю, чтобы она меня боялась. Я не помню, когда она постучала в первый раз, и удивился, когда она рассказала мне об этом. У меня осталось смутное ощущение, будто я притаился за дверью. Мышцы ног напряжены, руки вытянуты вперёд. Точно я жду, когда кто-то откроет мне дверь» но оно очень смутное. Оно могло возникнуть и в любое другое время. Я знаю, что больше никогда так не буду ждать жену. Шестое июня. Я очень разволновался, когда подумал о том, что на сей раз это продолжалось дольше, чем в прошлый раз. Дольше, пожалуй, чем когда-либо прежде. Я пытаюсь вспомнить в связи с этим историю своей болезни с самого начала — чтобы можно было проследить, как она прогрессирует и развивается. Я чувствую, что определённо грядёт какое-то изменение, и надеюсь, это будет первым шагом к выздоровлению. До сих пор с каждым разом становилось лишь хуже и хуже. Может показаться, что раз уже это продолжалось дольше, то это лишь ещё один шаг ухудшению, но нельзя не учитывать того, что на этот раз я запомнил мысли существа». «Раньше такого никогда не было. Во всяком случае, с того времени, как со мной начали происходить изменения. Примерно так всё и было, когда это началось. Быть может, это первый признак того, что я на пути к прошлой, здоровой жизни, что начался процесс излечения. Это продолжалось дольше, возможно, ещё и потому, что всё происходило не столь интенсивно. В самом деле представить себе не могу, что может быть ещё хуже, чем сейчас» задумываясь о своей жизни я прихожу к выводу что не могу точно сказать когда это началось впервые наверное болезнь развивалась постепенно я бы точно запомнил если бы это свалилось на меня внезапно неожиданно человек с менее твердой памятью возможно и вышвырнул бы это из головы дабы избавиться от ненужных воспоминаний но я не стал бы так поступать если бы я только мог знать в те дни правду Возможно, нашелся бы и способ противодействия. Сомневаюсь, но, может, и нашелся бы. Однако такие мысли даже и не могли прийти мне в голову. Я никогда не был суеверным ребенком. Я даже не верил в существо, которым стал. Я не верил в существование Санта-Клауса, фей, ведьм или эльфов, которые оставляют деньги под подушкой и забирают зубы у маленьких детей. Мои родители тоже не верили во всю эту чепуху и с самого начала говорили мне правду. Так как же мог я верить в существование... Не буду писать это слово. Я знаю, что делаю. Не желаю признавать то, что мне известно, словно это признание будет сильнее самого факта. Но ничего не могу поделать. И это не малодушие слабого человека, чей мозг отвергает правду, не бессмысленная уловка. Просто я решительно отказываюсь перенести это слово на бумагу. Я знаю это слово, думаю о нем. Оно пляшет в моих мыслях, и у меня достаточно мужества для того, чтобы знать, что это слово живет в моем сознании. А я не предпринимаю ни малейшего усилия, чтобы выбросить его вон. По мере сил я живу сознанием этого факта. Я уверен, что на протяжении всей моей жизни наследственная болезнь была во мне. У меня в крови что она разносилась по всем капиллярам моего тела, завладевая мною по мере того, как я рос, и становилась всё сильнее, выжидая, таясь. Теперь я это знаю. Но разве мог когда-нибудь предвидеть это? Это же не моя вина. Я всегда был довольно буйным ребёнком, часто сердился, выходил из себя. Но так ведут себя многие дети. Это весьма обычно» физических изменений, которые могли бы послужить какими-то признаками начинающегося недуга, во мне не происходило. И все же вспышки гнева, когда я дрался с другими детьми или разбивал свои любимые игрушки, эти вспышки происходили непонятно от чего. Они не были следствием чего-либо, что рассердило бы меня или огорчило. Казалось, они происходили без всякой причины, в любое время. И неважно, был ли я в эту минуту счастлив или не счастлив. Помню, однажды сосед, мальчик моего возраста, но поменьше меня ростом, бросил в меня камень и попал в бровь. Было ужасно больно. Камнем содрало кожу, и струйка крови потекла по моему лицу. Мальчик тогда испугался, потому что сделал мне больно без всякой причины, и ещё потому, что я был гораздо сильнее его и мог ответить. Но я не стал этого делать. Я даже не рассердился, что удивило его, потому что он знал о моих вспышках. Я просто смотрел на него и не чувствовал никакого гнева. При этом кровь продолжала идти. Помню, кровь собиралась в уголке рта, и я слизывал её. У меня слегка кружилась голова, от удара, наверное. А я стоял, слизывал кровь и ничего не предпринимал. Тот мальчик, быть может, думал, что я боюсь его, ибо не отвечаю и после этого случая стал преследовать меня. Он поджидал меня после школы, бросался в меня камнями, толкал, а иногда бил кулаком. Я никогда не сердился на него. Никогда не хотел наказать его или избить, и все его нападки воспринимал без гнева. А он хвастался тем, что терроризирует меня, и все остальные дети смеялись надо мной. Но мне было всё равно. Мне всегда было всё равно, что думают другие». Вот пример того, что иногда во мне трудно было возбудить гнев, даже в тех случаях, когда это было бы совершенно оправдано. А в других случаях, без какой-либо видимой причины, вспоминая один вечер, смеркалось. Я играл со своей любимой игрушкой, заводным паровозиком. Я долго с ним играл и был вполне счастлив. Но неожиданно схватил его с рельсов, бросил оппол, и тот разбился» но я продолжал бросать его снова и снова, пока паровозик не разбился на мелкие кусочки. В комнату вошла мать. Она очень рассердилась на то, что я разбил паровозик, и угрожающе заявила, что больше не купит мне ни одной игрушки. Но мне, казалось, было всё равно. Даже потом, на следующий день, я не жалел о том, что у меня больше нет паровозика. Думая о нём, я чувствовал, что правильно сделал, что разбил его. Я был рад тому, что так поступил и чувствовал от этого какое-то удовольствие. Именно непоследовательные поступки, вроде этих двух случаев, отличали меня от других слишком живых детей. Теперь я понимаю, что вспышки, должно быть, проистекали вследствие того же цикла, по которому сейчас развивается моя болезнь, но в то время у меня не было причин думать о какой-либо регулярности своих странных поступков или вычленять какой-то ритм. Не думали об этом и мои родители». Они, наверное, считали, что это издержки переходного возраста, и, полагаю, что это не слишком их беспокоило. А матери я помню немного. Она, по большей части, находилась в тени отца. Это был мужчина большого роста, всегда державшийся прямо, широкоплечий и строгий. Он был набожный, закон нравственный, и я должен благодарить его за то, что воспитан правильно. Я всегда избегал того, что порочно и безнравственно. Он не раз наставлял меня. Произнося слова своим низким голосом и тыча указательным пальцем мне в сердце, он, исходя из собственного житейского опыта, рассказывал, как ему в жизни приходилось поступать и, что существеннее, чего он избегал. Я смотрел на него снизу вверх, пораженный его знаниями, добротой, его силой, и я всегда старался прожить жизнь, которой он бы гордился. И думаю, Мне удалось бы это, если бы не недуг. Я никак не могу допустить, что и отец, наверное, носил в крови ту же болезнь, что этот добродетельный и строгий человек передал проклятие своему сыну, сам того не ведая. Вот еще одно доказательство того, что это не моя вина, что даже такой замечательный человек, как мой отец, ничего не знал о том, что и он мог быть поражен этой болезнью. Сколько помню... Только один раз мой отец был несправедлив и непоследователен. Только один раз он рассердился на меня. Это случилось, когда я был вынужден убить соседскую собаку, и я так и не смог понять, почему до моего отца не дошло, что я действовал лишь в рамках необходимости. Собака принадлежала моему врагу, мальчишке, который постоянно изводил меня. Имени его я не помню. Он был так ничтожен, что едва ли стоил того, чтобы я его запомнил а вот его собаку я помню хорошо. Это был большой злобный зверь, дворняга с примесью восточноевропейской овчарки. Она частенько сопровождала моего обидчика, и к издёвкам своего хозяина добавлялось мерзкое рычание. Пока мальчишка изощрялся в издёвках, собака смотрела на меня своими жёлтыми глазами, высунув язык и дёргая мордой, точно действия хозяина доставляли ей большое удовольствие. Такие минуты я не обращал на собаку никакого внимания. Я игнорировал и её, и хозяина, но если выбирать из них двоих, то собаку, пожалуй, я ненавидел больше. Я знаю, что это заблуждение верить в то, будто собака — лучший друг человека. Это глупо утверждение, принадлежащее сентиментальным и невежественным людям, которых эти звери обманывают. А эта собака была особенно мерзкой тварью со шкурой в грязных пятнах и с жёлтыми зубами. Она никогда не нападала на меня, но было видно, что ей бы этого хотелось. Однажды вечером я возвращался домой из города. Было уже довольно поздно. Наш дом находился в нескольких милях от города. Уж и не помню, что меня задержало в городе до такого позднего часа, но когда я направился домой, начало темнеть. Должно быть, Светила луна, потому что и в темноте всё было отлично видно. Мне нужно было пройти мимо дома соседа, поскольку мы жили на одной улице. Делать этого мне, естественно, не хотелось, но чтобы миновать злополученный дом, мне пришлось бы свернуть и пройти по дорожке лесом, а я не видел причины, чтобы рисковать понапрасну. Так вот, иду я мимо их дома, никого не трогаю. Как вдруг появляется мой враг. Как обычно, он принялся швырять в меня камнями, но я, не обращая на него внимания, шёл дальше. Один камень попал мне в спину. Боль пронзила меня. Я знал, что на этом месте будет кровоподтёк. Я прошёл ещё немного, но потом, кажется, сел возле дороги. Я знаю, что думал тогда об этом мальчике, удивляясь за то, что он меня так ненавидит. И спустя какое-то время и я начал ненавидеть его». Никогда прежде я не чувствовал ничего подобного по отношению к нему, и, должно быть, все его нападки и швыряния камнями, в конце концов, и вызвали во мне эту ненависть. И чем больше я сидел, тем больше его ненавидел. Я припомнил все, что он сделал со мной. Вспомнил тот первый раз, когда он разбил мне бровь, и я ощутил на губах собственную кровь. Каким-то образом, вкус этой крови сейчас я ощутил гораздо сильнее, чем тогда, когда это случилось» я знал, что он будет мучить меня всегда, если я не положу этому конец, и я поднялся, направляясь к его дому. Мой враг стоял во дворе возле сарая. Увидев меня, он поднял камень и начал издевательски что-то выкрикивать, называя меня непотребными кличками. От того, что он использует эти грязные слова, я вышел из себя и впервые понял, насколько он дурной». Я не понимал, почему должен был терпеть его раньше, как я мог позволить такому скверному мальчишке досаждать мне. Мне захотелось наказать его за мучения, но ещё сильнее. Мне захотелось наказать его за то, что он такой отвратительный человек, сквернослов и садист. Надо было преподать ему урок. Я направился прямо к нему. Мой обидчик продолжал издеваться надо мной, пока я не подошёл к нему совсем близко. И тут он, должно быть, осознал своему мишкам, хотя и не сразу, и не до конца, что на этот раз дело обстоит не так, как раньше. И попятился. Я двигался прямо на него, ступая очень медленно. Когда он бросил в меня камень, то попал мне в лицо, но я почти ничего не почувствовал. Он побежал к сараю, а я остался стоять между ним и домом. Помню, как его глазки забегали, ища помощи, пути к спасению. Я был гораздо больше и сильнее, чем он. Я был больше, чем кто-то еще в школе моего возраста. И он очень испугался. Но его страх не удовлетворил меня. Мне почему-то еще сильнее захотелось наказать его. Я чувствовал, что он понял, что должен быть наказан за то, что он плохой. если его не вразумить сейчас, то он будет думать, что поступал правильно. Этого я не мог стерпеть. Я направился в его сторону... И он попытался убежать, но я даже сейчас очень быстр и проворен, а в те дни мог скакать, как дикий кот. Я схватил его двумя руками, взял за шею и швырнул на землю. Он попытался ударить меня, но я отбросил его ноги в сторону и навалился на него. Он стал колотить меня своими кулачками по лицу, но это были не более, чем укусы комара. Я крепко схватил его за горло и начал наказывать его, Я собирался наказать его сильно, в соответствии с содеянными им грехами. Я сжал ему горло. Глаза его сделались очень большими, и я почувствовал удовлетворение. Или почти почувствовал, словно оно еще не наступило, но чем сильнее я сжимал ему горло, тем скорее оно приближалось. Казалось, удовлетворение охватывает все мое тело, начиная с кончиков пальцев и приближаясь к предплечьям. Он перестал колотить меня. Он держал меня за запястье и больше ничего не мог сделать. Я вложил всю силу в свои руки и надавил. Именно в этот момент на меня и напал тот дикий зверь. Я и не видел, как он подкрался сзади. Он был хитрый, злой, я вспомнил о нем только когда он бросился на меня. Мне пришлось отпустить свою жертву, и мы с псом покатились по земле. Зверь, конечно, был очень силен, но в схватке один на один против меня — Он не мог устоять. Я навалился на него, просунул руку под ошейник и потянул. Затянув ошейник вокруг шеи, я задушил собаку. Она успела расстрапать мне зубами плечо, по моей руке потекла кровь, капая на собаку. При виде крови я обезумел. Только тогда я понял, насколько опасным было это животное и что уничтожить его было необходимо. Я потуже затянул ошейник на волосатой глотке, из пасти высунулся язык. Я ударил собаку головой о землю, так что зубы ее вонзились в язык, который больше не придавал ей насмешливое выражение. Взгляд собачий глаз был восхитителен. Она понимала, что скоро умрет. Она понимала, что сейчас заплатит за свою злобность. Ее глаза закатились и вылезли наружу точно два желтых, сваренных вкрутую яйца. Увидев это, я рассмеялся. Но, смеясь, не убирал руки с ее горла. Я не отпускал собаку, пока она совсем не околела. Когда я, наконец, поднялся, то увидел, что мальчишка пришёл в себя и убежал. Наверное, убежал в дом. Мне бы надо было последовать за ним, но я почему-то перестал его ненавидеть. Наверное, решил, что он уже и так достаточно наказан. Я был уверен, что больше он не потревожит меня. Собака лежала неподвижно при лунном свете, точно брошенная тряпка в масляных пятнах. Чувствовал я себя отлично, так как чувствую себя после хорошо проделанной работы. На душе было спокойно, и довольный я повернулся и пошёл домой. Рука у меня заболела только спустя какое-то время. Утром к нам пришёл отец мальчика и поговорил с моим отцом. После того, как он ушёл, отец поговорил со мной. Кажется, он был сердит. Я объяснил ему, что это была самозащита, что животное пыталось убить меня, но он почему-то решил, что я первым напал на мальчика, а собака умерла, защищая хозяина. Даже мой отец придерживался всеобщего заблуждения насчёт преданности и верности собак, и мне не удалось переубедить его. Я показал ему рану на плече, но всё без толку. Казалось, он и вправду верил в то, что я пытался убить мальчика, хотя это и смешно но это был единственный раз, когда мой отец был несправедлив, и спустя короткое время он забыл все это. И никто больше не издевался надо мной и не бросал в меня камнями.